Четвертое. Скрижаль. Следующим утром мы снова были у Андрея. Он выглядел серьезным и сосредоточенным. «Что-то не так?» — спросил я. «Нет, все нормально», — ответил Андрей. «Странно, конечно». «Что странно?» «Странно, что я не верю», — ответил он и как-то грустно улыбнулся. «Все еще не верю». «В книге?» — удивился я. В то, что мы рассказываем, в то, что это реальность. Вот, Андрей развернул перед нами огромный лист с таблицей, испещренной пометками. Видите, в этой графе события, то, что с вами происходило. А вот в этой возможные научные объяснения этого. Самые разные, от информационной теории поля до... диссоциативного расстройства и онейроида. Но среди этих объяснений нет ни одного со словом «реальность». Странно, правда? Данила отшутился. Ничего странного. Из нас троих только Анхель ни в чем не сомневается. У тебя, Андрей, хоть объяснение есть. Я испытал чувства, которое сложно описать словами, что-то сродни отчаянию или бессилию. «Но такое количество людей, еле слышно прошептал я. Они ведь все. И еще десяток объяснений, с искренним сожалением ответил Андрей. Взаимная индукция, внушение. Конфубуляция на фоне реактивного состояния, массовая галлюцинация. Вот. Он показал в последнюю графу своей таблице. «Данила». Я растерянно посмотрел на своего друга, словно ожидая от него какой-то реакции, сам не понимая какой. Он пожал плечами и отвел глаза. В конце концов... Это же не меняет сути, сказал Данила. Я верю в то, что мы делаем, а не в то, что с нами происходит. Даже если мы спим или галлюцинируем, какая разница? Вот ты, Андрей, ты помогаешь людям, которые больны шизофренией. То, что с ними происходит, ты классифицируешь как безумие. Но ты же не споришь с ними. Ты просто пытаешься им помочь, допуская, что они правы. Это как некая презумпция, насколько я понимаю. Без этого у тебя ничего не получилось бы. Да, согласился Андрей. Человек страдает и нуждается в помощи. Какая разница, насколько достоверны его рассказы. В психиатрии есть теории, которые утверждают, что сумасшедший не сумасшедший. а особенный человек, который воспринимает реальность, недоступную обычному сознанию. Пытаясь объяснить ее нормальной частью своего сознания, он сталкивается с парадоксами и переживает душевное страдание. Хорошая теория, но как ее использовать для лечения? Никак. Но... Ты же не считаешь нас, я посмотрел на Данилу, меня сумасшедшим? Нет, ни тебя, Анхель, ни Данилу, честное слово. Просто я не могу относиться к вашим историям как к факту реальности. Моя картина мира не позволяет, моя точка сборки. И еще мои знания, ведь я понимаю, сколь безграничны возможности нашего мозга. Он никогда не перестанет нас удивлять. Впрочем, как и морочит нам голову. Но Данила прав. Это не меняет сути. Я понимаю, как много значат эти скрижали. И какая разница, как они выявлены. Святыми, инопланетянами или в бреду. Истина от этого не становится менее истиной. А то, что наука не объясняет, «Всего. Это очевидно. Слишком много вопросов, на которые ученые не могут и никогда не смогут ответить». Ангель, пожалуйста, не расстраивайся так», — попросил меня Данила. «Ты же удивляешься этим схемам, таблицам. Тебе кажется странным, что Андрей видит в наших книгах ребус, логическую загадку. Но для него это нормально». А мне ведь и мистика непонятна, и наука кажется странным занятием. Но я понимаю, что есть люди, которые нуждаются в помощи. И я знаю, что скрижали помогут многим. Да, Данила прав, и Андрей прав, и я прав. Мы просто смотрим на мир по-разному. Для Андрея это не непаханное наукой поле, Для Данилы это отношения между людьми, отношения, в которых почему-то против всякого здравого смысла нет гармонии и любви. А для меня это борьба света и тьмы, причем реальных, светлые и темные духи, как учил меня дед. «Легче всего мне было разгадать смысл четвертой скрижали», — говорил Андрей, выставляя на стол печенье, орехи и цукаты. «Чего меньше всего у человека, страдающего параноидным расстройством?» «Вопрос не по окладу», — пошутил Данила. «Эту прибаутку он принес из армии. Она означает, что задаваемый вопрос — должен быть адресован вышестоящему командованию. В широком смысле спрашивайте у тех, кто это знает и кто за это отвечает. Человек, страдающий параноидным расстройством, не доверяет окружающему миру, объяснил Андрей, абсолютно. Вообще ничему и никому. Мир кажется ему враждебным, а все происходящее кажется ему заговором. За этим человеком следят, его мысли прослушивают, против него замышляют что-то ужасное. Андрей продолжал рассказывать об основных проявлениях этой болезни, а я словно перелистывал в своем сознании страницы Митиного дневника. День первый. О том, что за мной установлена слежка, я начал догадываться три дня назад. События последующих двух дней подтвердили мои самые худшие предположения. Я попытался установить систему. Мне нужно было понять, чем агенты, приставленные ко мне, могут выдать себя. Я перебирал сотни вариантов, шел по улицам, приглядывался... прислушивался. Агенты переговариваются у меня за спиной, в транспорте, на улицах, в офисе моей конторы. Я слышу, что они говорят обо мне. Я оборачиваюсь и смотрю на них. Но они тут же делают вид, что говорят о совершенно посторонних вещах, о погоде, о покупках, о своих родственников. День второй. «Сегодня самый ужасный день моей жизни».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 «Как ужасно осознавать, что так могли обойтись с твоей матерью!» «День третий!» «Ну, все, попался, кончено. Столько агентов. Они и милиционеров завербовали. А вот теперь врачей из себя изображают. Понятно, они хотят меня перепрограммировать». Так они поступают со всеми, у кого нет души. Но у меня она есть. Теперь они будут пытаться ее уничтожить. День четвертый. Я испытываю внутреннюю опустошенность. Я ничего не испытываю. Я опустошен внутри. Я вспомнил Митю, этого странного юношу, который решил разрушить мир. Ему казалось, что если он разрушит мир, то он его спасет. Странная, парадоксальная идея. Впрочем, ничего странного, если учесть, как он относился к самому себе. Ведь он был раздвоен. В нем жило два человека. Один Митя и другой Дмитрий. Я помню, как мы с Данилой мучились, пытаясь понять, Чего же Митя хочет на самом деле? Почему он называет Дмитрия дураком? В чем состоит Митин план по разрушению мира? О чем он думает, когда говорит, что гусеница не всегда превращается в бабочку? И, наконец, как ему помочь выпутаться из этого бреда? А в таком состоянии человек не только миру, но даже самому себе не доверяет, спросил Данила. «Да, даже самому себе, — подтвердил Андрей, — особенно самому себе. Только он этого не понимает, а все дело именно в этом». «Так было и с Митей, — понял я». «Да». Андрей качнул головой в знак согласия и принялся рассказывать о психологическом феномене проекции. «То, как мы воспринимаем окружающий мир, зависит от того, как мы относимся к самим себе». Если человек верит в себя, то и окружающий мир он воспринимает положительно. А если человек, наоборот, озлоблен на себя, то и мир вокруг кажется ему исчадием зла. Мы проецируем свое отношение к себе на мир, словно луч диапроектора, отбрасываем его на экран. «А значит ли это, что Мити на желание уничтожить мир было его желанием уничтожить самого себя?» Данила внимательно посмотрел на Андрея. «Ну и так и не так», — улыбнулся Андрей. «Проекция — сложное понятие. Тут надо быть осторожным. В случае Мити суть вот в чем. Очень трудно ненавидеть самого себя. Ну, согласитесь, это надо ухитриться». Мы инстинктивно так устроены, чтобы жалеть себя, холить, лелеять, защищать. Ненавидеть себя – это против инстинкта самосохранения. Это биологический нонсенс. Как же выйти из такой ситуации? С помощью проекции. То есть вынести всю ненависть за пределы себя, во внешний мир. «Человек начинает подозревать окружающий мир в заговорах, думает о роке, о проклятиях и тому подобном». «И что нужно сделать, чтобы исправить эту ошибку?» – спросил Данила. «Человек должен понять, что на самом деле он ненавидит себя, и признать, что злой мир он просто придумал». «Желаю успеха!» – рассмеялся Андрей. «Андрей?» «Нет, конечно, лобовая атака здесь не сработает, и не надейтесь. Если человек с этим согласится, он будет выглядеть полным идиотом. Это неприятно, и он не будет этого делать». «А как же быть?» — разочарованно протянул Данила. Андрей задумался, видимо, о том... Как нам все это объяснить? Встал со своего места, прошелся по комнате, безучастно взглянул на книжные полки, затем в окно. Значит, так, после короткой паузы Андрей поднял на нас глаза, сдвинул брови и улыбнулся. Мужайтесь, начинаем от печки. Если мы хотим помочь человеку, мы должны понять самого человека. Это непременное условие. Прежде чем переводить старушку через дорогу, следует осведомиться, надо ли ей на ту сторону улицы. Итак, вопрос: из-за чего Митя ненавидит себя? Мы с Данилой задумались. Мне, разумеется, в голову пришла мысль, что это как-то связано с прежними жизнями. Но Данила опередил меня с ответом: И свой вариант я уже решил не высказывать. «Это что-то иррациональное», — сказал Данила. «Да уж, рациональности здесь немного», — снова рассмеялся Андрей. «Он ненавидит себя, потому что не находит в себе того, чего хотел бы найти». «Логично?» «Потому что не находит в себе того...» Чего хотел бы найти, почти по слогам, повторил за Андреем Данила. Логично. А кого он хочет в себе найти, спросил Андрей. Вы вот сами чего, например, ищете? Вообще человек хочет найти в себе Бога, сказал Данила. Еще у нас говорят Божью искру, промысел. Ведь что такое вера? Вера... Это когда ты чувствуешь присутствие Бога в своей жизни, что Он в тебе. Собственно, с этого я и начал, улыбнулся Андрей. Вот что Митя записал по этому поводу в своем дневнике. Андрей открыл дневник сумасшедшего и прочел. Психолог подошел к окну и долго смотрел куда-то в небо. Лицо у него было доброе и спокойное, словно он.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 Он хотел убить в себе все внешнее, все наносное, чтобы увидеть себя настоящего. Да, сказал Андрей, это первая скрижаль, отказаться от самого себя, от своего эго, чтобы найти свою сущность, свой свет.